Архив Лангинова Считая, что дожимать Глафиру нужно немедля, Бартенев подкатил к стоящему возле дивана ящику и со словами «Посмотрите-ка на это чудо!» отбросил крышку. Даже до за два метра Глафиры донесся запах пыльной бумаги и плесени. Ящик был забит до отказа. «Да тут и за год не разберешься», — с тоской подумала она, — «Если Мотя узнает, что я целыми днями чахну над сундуком и глотаю пыль, она устроит профессору Мамаева побоище, чтобы не гробил ее дитя. Представляете, сколько тайн скрывается в этом ящике! Мы с вами можем стать первооткрывателями, колумбами в истории и литературе. Мы сделаем такие открытия, каких еще не знали». Новые имена, факты, раритетные документы. Согласны?» Глафира не знала, что сказать. Видя, что будущая соратница по разгребанию пыльных бумаг колеблется, Бартенев поддал жару. «Нас ждет успех, слава, Нобелевская премия!» Глафира покосилась на вошедшего враж профессора. «Ну, разошелся. И ведь в самом деле в это верит?» ей почему-то вдруг стало жалко его бедный одинокий олег петрович много лет сидит в своем кабинете прикованный к инвалидному креслу этому дому работе других радостей у него давно нет ну и что же снова бросить его одного чтобы он чах тут в пыли как царь кощей над златом уж как-нибудь разберется она с бумагами читать умеет считать тоже И здоровье у нее получше, чем у профессора. Господи, благослови!» Глафира выдохнула и сказала. «Я согласна вам помогать, Олег Петрович. Рассказывайте». Бартинев аж засветился. Надо же! Согласилась! И денег не потребовала. Вот чистая душа! После обеда и часового отдыха режим Глафира соблюдала строго, Они засели в кабинете и углубились в историю. Николай Михайлович Лангинов в свое время был личностью примечательной. Родился он в конце XVIII, а умер в середине XIX века. Сын сельского священника Харьковской губернии дослужился до действительного тайного советника, сенатора, члена Государственного совета. В советское время такая карьера... Мало кому из простых людей снилось. Вы сказали, что архив прибыл из Австралии. Как он туда попал? Сие есть самое удивительное. У Николая родилось три сына. У двоих из них были дети, а значит и внуки, но следы рода Лангиновых, как это часто бывало в России, давно потерялись. Последние известные потомки — дочери правнука Николая Лангинова, Юрия Михайловича Козловского, умершего в 1943 году и похороненного в Париже. Видимо, сей дивный город и стал точкой отправления архива в долгое плавание по городам и весям. В конце концов, осел он в Австралии, в доме одного фермера, который и не ведал, что его предки были русскими дворянами. Бумаги долго валялись на чердаке, пока фермер не решил их, наконец, выбросить. <гас> вот и я сказал, <гас>, когда об этом услышал. Однако фермер был не дурак. А может и дурак, но предприимчивый. Сперва он решил в эти бумаги заглянуть, но ничего не понял, русского он не знал, понятное дело. Тогда фермер позвал на помощь одну древнюю бабушку. В ее доме он как-то видел письмо, в котором были такие же буквы. Фермер дал ей несколько писем. Бабушка прочла и зарыдала. Ей попалось благодарственное письмо императора Николая I своему верному слуге Николаю Михайловичу Лангинову с личной подписью и печатью. Пока бабушка плакала от счастья и целовала вензель государя, фермер сообразил, что бумаги могут принести немалую прибыль. Дело закрутилось. Слава богу, у него хватило ума не выбросить архив в свободную продажу, а сразу обратиться в Российскую Академию Наук. Даже беглого взгляда на сканы, присланные из Австралии, хватило, чтобы понять, в наши руки попало сокровище. Академия сторговалась с австралийцем, и вуаля, архив наш. Как я поняла, он имеет историческую ценность. «И немалую, прекраснейшая Глафира Андреевна!» «А почему обратились к вам? Вы же литературовед!» «Причин тому несколько. Во-первых, кандидатскую диссертацию я писал по лицейскому периоду Пушкина. И тогда столкнулся с трудами Михаила Николаевича Лангинова, младшего сына Николая. Он был известен как прозаик, поэт, мемуарист. Кстати, тоже окончил царскосельский лицей». Михаил долгие годы разыскивал редкие и неизданные материалы Пушкина, даже сборник составил, так что фамилия Алангинов была хорошо мне знакома. Докторскую я писал по истории литературы первой половины XIX века и до сих пор считаюсь крупнейшим специалистом. К кому же обращаться, как не ко мне? Глафира уловила в голосе Бартенева обиду. «Простите, невежду, профессор». «Ничего, со временем это пройдет. Как только вы начнете со мной работать, процесс образования наберет космическую скорость». Глафира внутренне содрогнулась. Она-то думала, что школьная парта осталась в прошлом. Кроме того, передали не все бумаги, а только ту часть, которая касается интересующего меня периода. Весь архив с трудом уместился в четырех больших сундуках. Представляете, что там может быть? Конечно, Глафира не представляла. Чем больше она вникала в суть своей будущей работы, тем страшнее ей становилось. Куда она полезла? И главное, что на подобные выкрутасы скажет Мотя? Выслушав ее рассказ, та выдала. Ничего, Бог терпел и нам велел. Авось, как-нибудь справишься? Ты у меня умница-разумница. не растыка, не печная ездова и не баламошка лободырная какая-нибудь. Завтра попросим у батюшки благословения и за дело. В который раз Глафира удивилась Мотиной мудрости. Другая бы отговаривать стала, а эта все поняла как надо. Мотенька моя любимая. Ложась спать, Глафира улыбнулась. И правда, глаза боятся, А руки делают. Интересно, что они найдут в этом архиве?